Глава пятьдесят четвертая. Теперь, Эрин, я сижу на корточках в землистой тени джунглей и тяжело дыша от волнения, вглядываюсь в экран телефона. Там лодка приплыла, какая-то лодка. Что же произошло? Знаю, что меня ждёт рога. Время истекло, но я не могу идти пока не могу. Осталось всего одно видео. Нажимаю кнопку воспроизведения. Сначала экран темный, изображение не в фокусе, будто кнопку записи нажали случайно, когда устройство лежало в кармане. Подношу телефон ближе и прислушиваюсь. Сквозь фоновое шуршание различаю голос Лори. Слышны только обрывки фраз. Кажется, она прижала телефон к губам. «Я в самолёте», — шепчет Лори. Вглядываюсь в изображение и вижу остов самолёта в обрамлении зелёных веток. «Дэниел», — продолжает она, — «всё это время» — звук пропадает. «Я не могу». Затаив дыхание и крепко зажав телефон, я вся внимание. Но Лори говорит так тихо и торопливо, словно боится, что кто-то рядом её подслушает. Я вдруг поняла, что шум на заднем плане — это дождь. Похоже, по металлическому корпусу самолета барабанит сильный ливень. «Сонни!» — ловлю я еще одно слово. После этого ничего, кроме рыдания сестры.